Глава сорок восьмая. Стася. Я стояла, пытаясь понять, почему здесь находился посторонний человек, и почему Астахов не сказал мне об этом. Он ведь гребаный собственник. И, судя по взгляду, которым меня кинул этот самый незнакомец, оценивал он меня именно как вещь, не как человека. «Где Орес?» «В кабинете, видимо», — лениво ответил тот. «Проходи, не стесняйся». Но я даже шага не сделала. Под этим взглядом становилось по-настоящему не по себе. это я думала что у астахова тяжелый взгляд ночка выдалась что надо продолжал мужчина я нахмурилась и неосознанно потянулась к вороту рубашки я уже очень пожалела что решилась на эту проказу лучше бы оделась в свою одежду а может силы остались а чего скучать пока астахов занят сам себя развлекай процедила сквозь зубы сложив руки на груди я тебе не клоун у тебя слишком дерзкий язык криво ухмыльнулся мужчина сделав шаг вперед ему можно найти применение поинтереснее пульс зашкаливал Вроде умом понимала, меня не тронут здесь, арез бы не позволил, но все равно стало очень страшно. И вместо того, чтобы показывать свои эмоции, гордо вскинула подбородок, решив, что если что, просто закричу. «Что? Красноречие закончилось?» — продолжал тот ухмыляться. «С озабоченными адекватами не общаюсь», — огрызнулась я. Черты лица незнакомца заострились, выдавая крайнюю степень злости. Похоже, зря я это ляпнуло. В голове билась одна мысль — бежать. Но, к счастью, в этот момент меня обошел арез. и задвинул себе за спину. «Что здесь происходит?» — поинтересовался он таким тоном, что у меня мурашки по коже побежали. «Она у тебя слишком дерзкая», — как ни в чем не бывало, заявил этот наглец. «Воспитывать и воспитывать еще?» «Тебя спросить забыл», — рыкнул Астахов, а затем обернулся ко мне и мягко развернул к выходу. «Иди в комнату», — добавил совершенно иным тоном. Искоса посмотрела ему за спину и тут же наткнулась на насмешливый взгляд мужика. Он сочился превосходством и, в общем, не стала спорить, кивнула и ушла из кухни. но успела услышать обрывок фразы. «Совсем берега попутал Ильдар или решил, что можно яйца к моей женщине подкатывать? Да нахер нам не сдалась?» усмехнулся тот. «Так хотел понять, как сильно ты размяк за какой-то девки». Я застыла, боясь узнать, что будет дальше. Но, судя по звукам, у мужчин началась потасовка. А я не знала, что делать. Бежать их разнимать? Но не станет ли это для Ареса еще одной проблемой? Или он мог пострадать? Пока я мучилась, что делать, все затихло. «Значит, сильно!» Хрипло расхохотался тот самый мужик. Подтёк вслед за своим дружком. «Мало получил?» — рыкнул Арес. «Ты у меня дома, не забывайся, так что прояви уважение к ней. Женщина достойна уважения, только если она мать, сестра или жена, так что я тебе хребет выдерну, Самедов, и не посмотрю, что ты любимчик Мансурова». Повисла тяжелая тишина, а я даже дышала через раз, чтобы не пропустить ни слова. «Ладно, давай лучше о делах», — наконец произнёс гость. «И закрой дверь, чтобы твоя...» Он намеренно выделил это слово. Женщина нас не подслушивала. Подпрыгнув от неожиданности, я опрометью бросилась в спальню. Арес вернулся минут через тридцать. Все это время я места себе не находила, хотя бы потому, что там за стенкой находился человек, который явно был настроен недружелюбно ко мне. Пусть и помог Аресу, судя по всему, меня вытащить, прикрыл опять же, но эти его слова. Наконец, хозяин квартиры вернулся. Он остановился в дверях и, убрав руки в карманы брюк, посмотрел на меня. У него был тяжелый, нехороший взгляд, даже не верилось, что еще недавно я видел его совсем другим. Постояв у порога, Арес прошел в комнату. Нижняя губа была разбита, а костяшки на правой руке сбиты. Он, конечно, заступился за меня перед этим Эльдаром, но сейчас пугал не меньше. Я сидела не шелохнувшись и боялась снова сделать что-то не так. Мужчина подошел ко мне практически вплотную и опустился рядом на постель, а затем притянул к себе. Только тогда меня немного отпустило. Появилась странная уверенность, что он не обидит. Даже в таком состоянии. Испугалась. Тихо спросил он, не давая отстраниться. Кто это был? Как он оказался у тебя? Партнер, скупо ответил Астахов. Пришел, пока ты была в душе. Извини, не думал, что ты не дождешься меня. Он шовинист? Арес многозначительно фыркнул. У него есть причины для таких взглядов. Он отстранился и заглянул мне в глаза. Но это не значит, что я позволю ему обижать тебя, поняла? Я лишь коротко кивнула, боясь спорить с мужчиной. Я никому не позволю тебя обидеть, ты мне веришь? Он так жадно вглядывался в мое лицо, что, казалось, ищет там ответ на самый главный вопрос. «Верю». «Хорошо, потому что пора нам поговорить на чистоту». «О чем?» – напряглась я тут же. «Обо всем маленькое. Чтобы защитить тебя, я должен знать все, как есть, без прикрас». Он говорил мягко, но взгляд выражал жесткую решимость пойти до конца. «Доверься мне, Стася, я не подведу». «Хорошо, я расскажу все, что знаю», – решилась я.